В. Советско-китайские отношения во второй половине 1970-х – начале 1980-х годов. По мнению целого ряда авторов, например, Трофименко Г.А., Шейдина И.Л., Уткина А.И., Богатурова А.Д., Так называемый возвратный рост советско-американского соперничества на всей периферии международной системы привел новую администрацию США во главе с президентом Джимми Картером и его советником по национальной безопасности сбигневым Бжезинским к свежей в кавычках мысли о том, что нужно и дальше оказывать давление на Москву с так называемых окраинных точек международной системы, в которых она по каким-либо причинам никак не могла приобрести благоприятных для себя позиций. примечание Трофименко ГА, Шейдина И.Л. Советско-американские отношения на пороге 80-х годов. Москва, 1980 год. Уткин А.И. «Стратегия глобальной экспансии» внешнеполитические доктрины США, Москва 1986 год, Богатуров А.Д., великие державы на Тихом океане, Москва 1997 год, конец примечания. Одной из таких точек, по мнению многих американских стратегов, был Дальний Восток, Поэтому дальнейшая игра на противоречиях Москвы с Пекином и Токио стала характерной чертой всей американской дипломатии рубежа 1970-1980-х годов, причем сами США стали активно втягивать в это противостояние ряд своих союзников по НАТО, и в связи с этим обстоятельством 18 ноября 1978 года сам Леонид Ильич Брежнев направил лидерам ФРГ Франции, Италии и Великобритании Шмидту Ге, Жескар де Стену Ве, и Калагану Джж личное послание по вопросу об их военных поставках Китаю. Между тем, еще в январе 1979 года По личному приглашению президента Картера состоялся визит в Вашингтон главы Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета, а де-факто лидера Китая Дэна Сяопина, в ходе которого были установлены дипломатические отношения между странами. Итоги этого визита в самом Вашингтоне поспешно расценили как реальное усилие Пекина по созданию антисоветской коалиции и, как главное, средство глобального сдерживания Москвы во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако уже в апреле того же года Конгресс США принял закон об отношениях с Тайванем, который, чисто формально снизив статус американо-тайваньских отношений, фактически позволил Вашингтону, сохранить свои прежние связи с тайбеем В итоге отказ США полностью разорвать свои отношения с Тайванем вызвал крайнее раздражение в китайском руководстве и, реагируя на данное решение американской стороны, Пекин предложил Москве начать новые переговоры о нормализации межгосударственных отношений, даже несмотря на тот факт, что еще в самом начале апреля 1979 года постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей хором проголосовал против пролонгации договора о дружбе, союзе и взаимной помощи между КНР и СССР, который был заключен в феврале 1950 года. Между тем, министр иностранных дел КНР Хуан Хуа, который на встрече с новым советским послом Ильей Сергеевичем Щербаковым сообщил ему об этом решении, заявил о неуклонной позиции китайского руководства и дальше развивать китайско-советские нормальные отношения на основе пяти принципов мирного сосуществования – Однако в самой Москве китайские так называемые принципы трактовали совершенно по-иному, как основу отношений с буржуазными державами, но никак не с братскими соцстранами, отношения с которыми должны строиться только на основе настоящей дружбы, помощи и сотрудничества Не случайно уже через несколько дней в «Правде» была опубликована редакционная статья за подписью Александрова А. вопреки интересам мира и социализма, где утверждалось, что расторгнутый советско-китайский договор, выражая волю народов двух держав всячески крепить и развивать единство действий в интересах мира и социализма и решительного отпора империалистической агрессии, был ярким символом союза победившего социализма с революционным движением угнетенных народов Востока. Но теперь китайское руководство предало социализм и, установив тесную связь с буржуазными странами, реализует военное блокирование с империалистами, сторонниками реакции и войны на основе антисоветизма. Примечание «Балакин ВС». Сяоин Л. КНР и СССР в 1960-1980 годы от конфронтации к равноправному сотрудничеству вестник ЮУРГУ социально-гуманитарные науки том 16 номер 1 2016 год конец примечания ответ китайской стороны не заставил себя ждать, и уже в середине апреля 1979 года в Женминь-Жибао была опубликована статья «Почему Москва метала громы и молнии», в которой утверждалось, что в начале 1950-х годов договор о дружбе, союзе и взаимной помощи способствовал безопасности КНР и СССР, защищал мир на Дальнем Востоке и способствовал прогрессу человечества. Однако после того как мирная обстановка сильно изменилась из-за нарушения советской стороной его смысла и содержания, этот договор существовал только на словах. Поэтому Пекин принял решение не продлевать данный договор, что является его суверенным правом. Между тем, уже в июне 1979 года обе стороны договорились возобновить переговоры на уровне заместителей министров иностранных дел, но накануне их начала, в самом конце августа, Политбюро ЦК КПК созвало специальное совещание, где Дэн Сяопин сформулировал принцип препятствий, мешающий улучшить отношения с СССР, наличие советских войск 39-й армии в Монголии и поддержка им агрессии Вьетнама в Кампучии. С таким, так сказать, переговорным багажом китайская делегация в середине октября прибыла в Москву и тут же распаковала его перед Ильичевым ЛФ, отвечавшим в МИДе за переговорный процесс с КНР. Советская сторона резонно заметила, что оба эти так называемые «препятствия» Пекин должен обсуждать с третьей страной – Ханоем и Улан-Батором, а не с Москвой. Но китайцы уперлись и, по сути, вновь сорвали едва начавшийся переговорный процесс. А вскоре к двум нерешенным так называемым препятствиям добавилось и третье – ввод в Афганистан ограниченного контингента советских войск, Уже 20 января 1980 года Министерство иностранных дел КНР официально заявило, что порицает вторжение СССР в Афганистан, поскольку создается новое препятствие для нормализации межгосударственных отношений двух стран. Более того, высшее китайское руководство посчитало, что этим вторжением оформляется военное окружение Китая с юга и запада, то и со стороны Вьетнама и СССР. Примечание. Балакин ВС, Сяоин Л, КНР и СССР в 1960-1980 годы От конфронтации к равноправному сотрудничеству. Вестник ЮУРГУ «Социально-гуманитарные науки», том 16, номер 1, 2016 год. Конец примечания. Такая позиция Пекина по афганскому вопросу полностью совпадала с реакцией всех стран-участниц НАТО и прежде всего США, Однако в самой американской элите так и не сложилось единство взглядов по поводу пределов американо-китайского сближения. В правящих кругах Вашингтона прекрасно сознавали, что Москва была крайне чувствительна к китайской военной угрозе и что провоцировать ее было крайне опасно, ибо вторжение в Афганистан зримо показало, что она способна на любые резкие шаги. Но, несмотря на это обстоятельство, с середины 1980 года США стали поставлять КНР технологии двойного назначения и военное оборудование, что в дальнейшем приобрело характер так называемого американо-китайского «квази-союза». Вместе с тем в самом Пекине продолжали шириться сомнения обоснованности линии на союз с Вашингтоном. Все старые аргументы, в том числе отсутствие ясной поддержки Китая со стороны США во время Вьетнама китайского военного конфликта, а также сохранение связей с Тайванем, были дополнены новым аргументом, В Пекине все больше стали полагать, что линия на дальнейшее сближение с Вашингтоном может поставить его в одностороннюю зависимость от США. Примечание Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. Москва, 1997 год. Конец примечания. Между тем уже через пару лет, Советское руководство предприняло новую попытку нормализовать отношения с Китаем. Как уверяет тот же Александров Агентов А.М., первая такая попытка была предпринята сразу после смерти Мао, когда в конце октября 1976 года на пленуме ЦК, где в том числе обсуждался вопрос о работе маршала Устинова Д.Ф., на посту министра обороны СССР. Сам Брежнев заявил, что в советско-китайских отношениях нет вопросов, которые нельзя было бы решить в духе добрососедства. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории, фонд 2 опись 3-я, дело 397-е, 414-е, Александров-агентов А.М. «От Калантай до Горбачёва», Москва, 1994 год, конец примечания. Однако тогда эта попытка не увенчалась успехом. Сначала китайцы отвергли предложение Москвы выступить совместным заявлением о принципах отношений двух стран, а затем в феврале 1978 года в соответствии с решениями 11 съезда КПК в Конституцию КНР были внесены некоторые изменения где ссср назван первым среди врагов китая тем не менее брежнев не терял надежды на восстановление отношений с пекином в этом деле его активно поддерживали ряд членов политбюро цк прежде всего юрий владимирович андропов тогда как громыко и видные китаеведы в кавычках прежде всего первый заместитель заведующего международным отделом ЦК по связям с соцстранами Рахманин О.Б., которого андроповский помощник Синицын И.Е. считает главным ястребом в советско-китайских отношениях, всячески противились этому. Примечание. Александров Агентов А.М. от Калантай до Горбачева Москва, 1994 год. Синицын и Е. Андропов вблизи. Москва, 2015 год. Конец примечания. Как вспоминает Александров Агентов А.М. накануне поездки Брежнева в Ташкент, для вручения узбекской ССР очередного ордена Ленина, он предложил генсеку включить в его доклад отдельную вставку о том, что Москва не отрицает социалистического характера общественного строя КНР никогда и ни в какой форме не признавала концепцию двух Китаев и признает суверенитет КНР над островом Тайвань, выступает за продолжение переговоров по пограничным вопросам в целях достижения взаимоприемлемых решений и искренне желает улучшения отношений двух государств без каких-либо предварительных условий и не в ущерб третьим странам. Генсек принял этот текст без каких-либо поправок и произнес его в конце марта 1982 года на торжественном заседании в Ташкенте. Пекин же в присущей ему манере устами того же Дена Сяопина вновь огрызнулся, заявив о трех так называемых препятствиях, однако в октябре того же года все же пошел на возобновление пограничных переговоров на уровне заместителей министров иностранных дел, которые прошли в 12 раундов и продолжались вплоть до июня 1988 года.